«Джек!» — сделав глубокий вдох, он снова вцепился в рукоятку онемевшими пальцами, уперся ногами в пол и теперь уже двумя руками потянул ее на себя. «У него получилось!» — где-то под ногами негромко бухнул пиротехнический заряд, отстреливающий кабину пилота вертикально вверх. Легкая кабина выскочила из титановой скорлупы, как насекомая из старого хитиного панциря, и влетела в открытый люк. Но всего этого Джек уже не видел. Сознание вновь оставило его. 10 часов 43 минуты. Глубоководная станция «Нептун». Глядя на экран, Карен и видела, как Наутиус разделился на две части и верхняя мячиком подпрыгнула вверх прямо в отверстие люка. После этого она сразу нажала на кнопку откачки воды и декомпрессии. Карен подошла к смотровому окошку. Капсула, в которой находился Джек, плясала по поверхности воды, под самым потолком шлюзовой камеры, а люк в полу закрывался. послышалось гудение насосов. Карен смотрела, сдав дыхание. Джек сидел в кресле, повиснув на ремнях. Откачка воды и выравнивание давления продолжались пять минут. За это время Карен успела вызвать Фатом и сообщить о том, что Джек уже на борту станции. Она также узнала о том, что Чарли совместно с Габриэлем трудится над каким-то новым планом. Занятые мыслями о Джеке она едва слушала. Но дверью загорела зеленая лампа, оповещая о том, что опасности больше нет. Карен отперла замок и открыла дверь шлюзовой камеры. Водительская кабина наполовину акриловая, наполовину титановая лежала на боку. От Роберта Карен уже знала, как открыть ее. Сорвав с стены маленький баллон с кислородом и маской, она кинулась к кабине, ухватила за рукоятку ручного открывания купла и приняла скрутить ее по внешнему виду и принципу действия этого устройства напоминала автомобильный домкрат. Карен заглянула внутрь. Лицо Джека посинело. Она ухватила за рукоятку обеими руками и приняла скрутить еще быстрее. Наконец с негромким шипением купол отделился от титанового поддона, и на Каран вдохнуло застоявшимся, пахнущим смертью воздухом кабины. Оттолкнув купол в сторону, Каран опустилась на колени и освободила обмякшее тело Джека от ремней. Его кожа была холодной и влажной, и Каран с ужасом подумала, что за несколько минут, прошедших после их короткого разговора, жизнь оставила его. — Но нет... Взяв его запястье, Карен нащупала пульс. Прерывистый и нитевидный он все же был, а его грудь, хоть и едва заметно, все же вздымалась. Карен положила кислородную маску на его рот и нос, а затем открыла вентиль баллончика с кислородом. Приблизив губок к его уху, она прошептала «Дыши, Джек!». Будучи без сознания, он все же, видимо, услышал ее слова, поскольку грудь его стала подниматься и опускаться более глубоко и равномерно. Карен расстегнула неопреновый гидрокостюм Джека, чтобы ему было легче дышать, и вздрогнула, когда на ее запястье легла его холодная рука. Опустив глаза, Карен увидела, что Джек смотрит на нее. «Карен!» — хрипло проговорила. Карен заплакала и нежно обняла его за шею. Несколько секунд никто из них не шевился Наконец Джеку с помощью каранголос сесть. Он отвел рукой кислородную маску и баллон. Краска постепенно возвращалась на его лицо. «Расскажи мне, что происходит?» Клацая зубами, попросил он. Карен пересказал о событии последних часов. Джек встал на колени и тяжело закашлялся. «В чем заключается план Чарли? Он не вдавался в детали. Это на него похоже». Джек встал опираясь на плечо Карен и растирая руки. — Сколько времени у нас в запасе? — Один час. Глава 20 Прыжок во времени. 19 августа, один часов пять минут. Убоководная станция «Нептун», океане. Джек сидел, закутавшись в теплые пледы. Он только сейчас начал чувствовать пальцы своих ног. На экране компьютера перед ним вздрагивало изображение Чарли. «Сначала расскажи мне о ядерном ударе. Что ты еще за новость?»